Глава 8. Эвакуация раненых. Майора Дарлингтона тревожило количество солдат, поступивших за лето и зиму в шато которые выбыли из строй из-за проблем с ногами, траншейная стопа и обморожений. У койки одного рядового австралийца, потерявшего в результате траншейной стопы большие пальцы, на ногах, по распоряжению Дарлингтона собрались доктор Эдри и все медсестры с полдесятка австралиек плюс английские розочки. «Бог ты мой! Этого вполне можно отправить на фронт!» — пробормотала одна из австралиек. «Все смотрели на солдатика. Случай совершенно идиотский. Хотя нет, тут я явно поторопился. Тут есть и вина самого пострадавшего», — подытожил майор Дарлингтон, обращаясь к собравшимся. «Слова его были адресованы и пострадавшему австралийцу, которого явно смутила реакция медсестер». «Вы не считаете себя виноватым, молодой человек?» «Наверное, нет», — ответил солдат. «Я имею в виду, иногда тебя что-то отвлекает, и ты не обращаешь внимания. Газы куда опаснее. И потом, какой смысл менять носки, если в любую минуту может оторвать ноги?» «Не сомневаюсь», — продолжал кивая, словно аист майор Дарлингтон, «что если мы хотим избавить себя от подобных инцидентов...» «Необходимо настоять на том, чтобы в каждой траншее было отведено специальное сухое место, где солдат мог бы смазать стопу китовым жиром, сменить носки или в случае необходимости переобуться. В противном случае нам придется сталкиваться вот с этим». Майор кивнул на санитара, который разбинтовал ногу рядового, выставив на всеобщее обозрение покрытые струпьями культи пальцев ноги и почерневшую кожу. «Вы пользовались когда-нибудь китовым жиром, молодой человек?» «Никто уже в этот китовый жир не верит», — ответил солдат. «Бывало, смажешь ногу, а через пять минут снова шлепаешь по грязи, и ноги вмиг промокают». «Вот видите», — вопросил майор Дарлингтон, — «видите, что происходит?» «Что сильнее всего озаботило Наоми и остальных медсестер, так это вопрос о том, что они в глубоком тылу могут предпринять, разве что выразить молчаливый протест». Но Дарлингтон продолжал развивать тему. На передовой, с нажимом проговорил он, солдатам позволяют днями стоять по колено в грязи, до тех пор, пока они не пополнят статистику восполнимых потерь. Бывает, что офицеры в чистых, сухих носках и начищенных сапогах готовы наказывать солдат, понимаете, наказывать за то, что они уже не способны оставаться в строю обвинять их в том, в чем в первую очередь виноваты генералы. Но мы не имеем права забывать, что такие вот случаи уменьшают число коек для раненых. Я не хочу никого ни обвинять, ни оскорблять, старина, но совершенно ясно, что кто-то должен ответить за состояние траншей. И это даже не чисто военный вопрос, продолжал Дарлингтон, скорее технический. Но майор, вмешалась Эдри, каким же образом мы можем исправить фронтовые недочеты? Мы, знаете ли, тыловики, как нас называют. И нас никто не спрашивает». Майор Дарлингтон, ничуть не смутившись, многозначительно поднял палец. «Вот что, доктор Эйдри, я собираюсь в письменном виде изложить свои соображения по этому поводу и послать вышестоящей вышестоящие инстанции. Буду очень обязан, если вы и остальные сотрудники подпишитесь под ними. Я подчеркну необходимость выделить специального офицера, который... Занимался бы исключительно обувью и носками солдат в своей роте. Понимаю, на первый взгляд моя идея кажется вздорной и расточительной с точки зрения использования личного состава. Ну, если так, добро пожаловать в тыл, в госпиталь и занимать койки, которые у нас на счету. А кто будет заменять ботинки и носки? А может, вообще отказаться от них, уподобившись гуннам? Сколько денег уходит на боеприпасы и оружие... Но никому и в голову не придет заменить пришедшую в негодность обувь? Впрочем, думаю, я изложил все достаточно ясно и подробно. Хочу поблагодарить вас за внимание. И, пожалуйста, похлопайте нашему солдату, который позволил нам лицезреть свой недуг. Все, будто загипнотизированные речью майора, и вправду зааплодировали. Когда они расходились, Митчи шепнула Наоми Никого это не убедит. Ты можешь себе представить? Хоть кого-нибудь из знакомых тебе лейтенантов в должности ответственного за носки и ботинки солдат. Героическая должность, нечего сказать. Наоми успела заметить, как Эрдри слегка коснулась руки симпатичной медсестрички из Красного Креста, имени которой она не знала. Самой Наоми, окажись она на месте этой медсестры, подобные проявления нежности пришлись бы явно не по душе. Откуда же... Тогда это странное чувство, да более напоминающее ревность. Осенью в Руане пошли слухи, что медсестер собираются разослать по пунктам эвакуации раненых почти у самой передовой. Сначала это казалось Салли слишком неправдоподобным. Но по отделениям прошлись старшие сестры в поисках добровольцев для отправки на упомянутые пункты в ноябре. До этого медсестер на пункты эвакуации не допускали. Желающие нашлись, и немало. Салли, Онора и Леонора Кейсмент изъявили желание, и их буквально тут же приняли. Сказался их опыт работы. Было и еще одно немаловажное обстоятельство. Работа на пунктах эвакуации давала право на 10-дневный отпуск в Англии. Но это благо Салли не заинтересовало. Если для ее решения и были какие-то мотивы, то они очень напоминали мотивы Чарльза Кондона. Дескать, интересно, как все это выглядит. Она поняла, что и женщины, оказывается, не прочь понюхать пороха. Новость предстояло сообщить их давнему пациенту, капитану Констеблю. Салли с Онорой продолжали заниматься его лицом, вернее, тем, что от него осталось. Теперь капитан уже числился ходячим. Иногда он совершал прогулки, неторопливо шествовал с забинтованной головой, но без палочки, по дорожкам парка Австралийского добровольческого госпиталя. Старшая сестра поначалу приглядывалась крепнущей дружбе сестер Дьюранс и Слетри с обреченным на молчание капитаном Констеблем, создавалось впечатление, что рана, кроме того, что обезобразила, еще и кастрировала его. Поскольку вероятность, что медсестра позарится на мужчину с обезображенным лицом, к тому же отнюдь немногословного, была невелика. Им позволили иметь его в качестве друга. Что до раны, если рассматривать ее исключительно как рану, то она заживала. Снимая очередную повязку и обработав рану, унора сказала, «Ну, теперь все чистенько». Однако унора не особо баловала его сообщениями, что им придется уехать. Салли же не скрывала ничего. «Нас с Онорой переводят на пункт эвакуации раненых, так что мы сходим с дистанции». Констебль покачал головой, несмотря на свою жуткую рану. «Вас тоже скоро отправят в Блайтли, думаю, на этой неделе», — сказала унора. Капитан потянулся за карандашом и бумагой. «Пункты эвакуации раненых довольно близко от передовой», — написал он. И передал листок Салли, так как в руке Оноры был шприц для спринцевания ран. «Это, видимо, тоже входит в программу», — пояснила Салли. «Вы понимаете, о чем я». Констебль черкнул несколько слов. «Если бы видели меня там, сразу после доставки, грязного, в крови...» Вы бы приняли меня за убитого. — Нет, с неподдельной горячностью, — возразила Салли. — Я бы по вашим глазам поняла, что вы живы. И потом мне тут попалась одна книжка по челюстно-лицевой хирургии. Там говорится, что мало-помалу ваше лицо можно привести в порядок. И в фотографии, до и после. Вы просто не поверите. — Думаете, стоит просмотреть эту книжицу? — Или я от нее в ужас приду, — написал он. Прочитав, Салли ответила, — На первой странице стоит штемпель, выносить запрещается, но я все равно ее стащу. — И стащит, не сомневайтесь, — игриво подтвердила Онора, — она у нас такая. Откуда-то из недр глотки капитана Констебля донесся одобрительный рык. Увесистый том содержал изображения, которые кто-то мог бы счесть вполне приемлемыми для раненого в лицо. Но старшая сестра, заметя как констебль, перелистывает эту книгу, уж точно бы не пришла в восторг. Чтобы избавить себя от лишних неприятностей, Салли сунула тяжеленный том, напечатанный на мелованной бумаге, под платье и принесла его капитану после ужина. Сквозь висящую в воздухе пелену табачного дыма, выздоравливающие нещадно смолили, она подошла к нему и положила книгу на прикроватную тумбочку. «Полистайте завтра», — сказала она, — «когда мы вас занавесим. Мы с Онорой вас тревожить не будем. Самое важное и полезное отмечено закладками. Я вас знаю и уверена, что вам это придаст мужество, а не ввергнет в уныние». Когда занавески были задернуты, капитан Констебль извлек спрятанную в тумбочке книгу, досконально изучил ее и следующим вечером вернул ее Салли с запиской Как я понял, они пересаживают кожу с ребер на лицо. Именно так, — подтвердила Салли. Констебль написал, — Бог сотворил Еву из ребра Адама. Врачи сотворят меня заново. Несколько лоскутов моей кожи, как тут утверждают, и какое-то время я буду похож на тряпичную куклу. Салли прочла. Констебль написал еще, — Хирурги, кажется, очень увлечены этим делом. Но никто и не подумал спросить мнение пациента. Салли очень серьезно посмотрела на него. «Прошу вас, не заставляйте меня раскаиваться в том, что я принесла вам эту книгу. Я пошла на это, потому что вы из тех людей, кто способен всерьез относиться к серьезным вещам». «Верно, эта вещь серьезнее некуда», — написал в ответ капитан. На следующее утро Онора и Салли увидели, как санитар выводит его из отделения... Единственный глаз капитана Констебля отнюдь не облегчал ему передвижение. Им удалось перекинуться парой слов. В один из тех зимних дней, когда погода меняется чуть ли не каждую минуту, их повезли куда-то по равнине. Какое-то время спустя они подъехали к промокшей насквозь палатке у перекрестка. Здесь они наскоро пообедали, и им разъяснили их обязанности на пункте эвакуации раненых. «Если в двух словах, — сказал им военврач, — раненые, как правило, в течение двух дней либо умирают, либо их отправляют в тыловые госпитали, в Руан, Булонь или в Вимрё, медсестрам приходится всякое видеть, и первое правило — не поддаваться панике и не думать, что обстановка вышла из-под контроля». «Нам нужны медсестры, — продолжал военврач, — которые не станут бросаться в кусты или на землю при виде вражеского аэроплана, — или при первом же разрыве снаряда. Эвакопункты раненых никаким нормам не соответствуют, предупредил офицер. Они расположены почти вплотную к передовой в 5-7 милях от нее. Но, несмотря на близость, добраться до них по ходам сообщения чрезвычайно сложно. И раненые часто добираются до нас, когда у них уже началась гангрена, то есть образование газов в тканях. Особенно часто это происходит с теми, кто достаточно долго пролежал на нечаянной полосе пока его не подобрали санитары. Развернув схему, он укрепил ее на треножнике. Схема отличалась продуманностью. Санитарные машины подъезжали к пунктам приема раненых, и тех, кто еще был жив, отправляли по разбросанным по тылу отделениям, которые располагались в разных постройках — реанимационные, предоперационные, легкие хранения в грудь и так далее. Раненых, поступивших в предоперационное отделение — Быстро сделав рентген, тут же клали на операционный стол. Раненым из реанимационного отделения тоже требовалась операция, но в первую очередь их состояние необходимо было более-менее стабилизировать. Далее стрелка вела к постоперационному отделению и продолжалась до самого пункта эвакуации раненых. Отсюда легко раненых отправляли в тыловые госпитали. рациональная схемы находилась в в явном противоречии с предупреждениями офицера, чтобы они не поддавались панике. — А теперь, — продолжал врач, — вгляните-ка суда, вот на это слово, реанимация. Туда попадают раненые с болевым шоком от раны. Медсестры внимательно слушали цветистые и в то же время звучащие вполне научно пояснения врача о последствиях шока периферические кровеносные сосуды, оказывается не в состоянии удерживать жидкость, давление скачет, происходит эмболия коронарных артерий, пульс резко учащается, а затем почти исчезает, в самых тяжелых случаях предписывается вливание физраствора и плазмы крови, или же прямое переливание крови от донора к раненому. У всех санитаров, медсестер и врачей определяется группа крови и резус на случай экстренного переливания крови И действительно, рядом со схемой на столе было разложено все необходимое для переливания крови — иглы, бутыли, изогнутые трубочки, самоновейшие штучки, дожидавшиеся детальных пояснений старших сестер. Но, — предостерег военврач, — персонал реанимационного отделения должен быть готов и к тому, что раненые, несмотря на то, что были приняты все возможные меры для их спасения, тем не менее не выдерживают и умирают. Покидая палатку и стряхивая из себя жуткие воспоминания о ранах, чтобы не оставаться в их власти в дороге, девушки из Руана по пути к автобусу вдруг увидели Фрейд. Карла была поглощена беседой с какой-то медсестрой. Заметив их, Фрейд поздоровалась с ними в своей обычной сдержанной манере. Выяснилось, что она прибыла сюда как доброволец из госпиталя в Вимрё. Вид у неё, надо сказать, был мрачноватый. От прежней напускной бравады не осталось и следа. Но на пароме, перевозившем их из Булони в Дувр, она присела за стол к Оноре, Лео и Салли. — Так, — процедила Онора, — десять дней бардака, а теперь в этот Вавилон. — Никакой Вавилон не страшен, если у тебя есть голова на плечах, — успокоила ее Фрейд. Глаза у Карлы горели в предвкушении новых впечатлений. — Вообще страшно счастлива. — продолжала она, — и счастлива увидеть всех вас. Казалось, перед ними прежняя Фрейд. Она радовалась и потом, когда они снова встретились в лондонском пансионе Палмерс Лодж у станции метро Суискотэдж, Местечко что надо. Тут тебе и пикадили, и до Гринпарка рукой подать, и до Форт-Намм-Энд-Мэйсон с его уютными кондитерскими, ну а потом по театрам Вест-Энда. Офицер-англичанин с нарукавными нашивками свидетельствовавшими о том, что он служит в британском полку с богатой историей, не исключено, что принимавшим участие в сражениях при Ватерлоу и Айзенкуре, заговорил с ними перед спектаклем и настоял на том, что в антракте угостит их шампанским. Осмелев, он подмигнул своим товарищам и осведомился, это ведь британская пьеса, так? Британская? Они смотрели восточную сказку, вещь, пользовавшуюся феноменальным успехом, если судить по рецензиям. Самый посещаемый спектакль в вест невольно пробудил у них чувство национальной гордости за автора и вокалиста Оскара Эша, австралийца. На этот спектакль рекомендовали сходить всем военным, поскольку дожить до следующего отпуска предстояло далеко не всем. Клуб по сбору средств на оборону страны, расположенный как раз напротив штаба командования австралийскими силами на Хорсфри-Роуд, приобретал билеты и недорого продавал их отпускникам. Единственным неудобством при посещении Хорсфери-Роуд с мрачно нависавшими над ней в небе аэростатами противовоздушной защиты были желтолицые девушки, работницы военного завода, довольно миленькие, несмотря на то, что им приходилось иметь дело с петриновой кислотой при изготовлении снарядов. Они подкороуливали молодых австралийцев, только что получивших отпускные, но несомненным преимуществом клуба по сбору средств по оборону страны Была возможность за смешную цену приобретать билеты на всякого рода зрелищные мероприятия, включая и то, на котором медсестры присутствовали сейчас. Они вели себя, как девчонки, до этого ни разу не видевшие апокалипсис. В точности так же вели себя и солдаты. Коробку шоколадных конфет поделили на всех, Фрейд, Онору, Салли и Лео. Капитан Феллоус пригласил на ужин. Они упивались совершенно фантастической игрой света, декорациями, музыкой, сузивший их шумный мир до цепочки помпезно-бессодержательных звуков и самой примитивной чувственности. А потом антракт и шампанское. Онора отклонила приглашение на ужин какого-то молодого офицерика. Лайонел Денкорт, угловато-костлявое создание, добрейшая душа из Лемноса, собирался в отпуск и намеревался встретиться с ней в Лондоне. Это обстоятельство привело Онору в лихорадочное возбуждение. Однако волшебство этого вечера мало-помалу сошло на нет. Офицеры потащили на ужин всю их честную компанию воздать должное мистеру Эшу, уроженцу их континента. Фрейд встретилась с ними уже на следующий день. Они решили отобедать в ресторане миссис Реттиган Эннек Баффет на Виктория Роуд. Миссис Реттиган держала отдельный зал для медсестер, куда, правда, допускались офицеры и рядовой состав. Покончив с едой, они принялись обсуждать, стоит ли переправиться на пароме через Темзу в Хэмптон-Корт. И вдруг заметили сидящего на другом конце зала сержанта Кирнана, который сосредоточенно изучал нью-стейтсмен. Хотя Кирнан был уже не сержантом, а офицером при шляпе и офицерской же тросточке, аккуратно лежащих рядом на стуле. Все разом вскочили и кинулись его поздравлять. И тут Салли заметила, как взгляд Фрейд, Как-то не совсем привычно помрачнел. Присутствие сразу нескольких, пусть даже весьма достойных представителей мужского пола, было ей явно неприятно. — Ну как? — спросила Онора. — Что здесь позабыл квакер, вырядившийся лейтенантом? Кирнон встал, военная форма ему очень шла, простенькая, без каких бы то ни было изысков, такая, какую он получил из рук интенданта. Такая же, что и на их вчерашних знакомых. Все строго по уставу, и почти ничего от бон — Ах! — сказал он, опуская глаза, и чуточку, но только чуточку виновато улыбнувшись, вот примкнул к стану почтенных и уважаемых. Потом все же поднял глаза и пристальным взглядом обвел всех по очереди. — Все девушки с бедного старого Архимеда. — Все старые бедолаги с Архимеда, — поправила его Онора. — Вздор! — не согласился Кирнан. Вы все выглядите превосходно. Спели что-нибудь за столом, медсестра Фрейд? Нет уже охота распевать, — закрыла тему Фрейд. Салли поинтересовалась, каким образом он получил такое повышение. Как-никак лейтенант, целых две звездочки на погонах. — Их вам за участие в сражениях дали? — спросила она. — Нет, я так не считаю, — сказал Кирнан. — И не хочу, чтобы вы так считали. Меня направили на эвакопункт раненых под Позье, и у нас все закончилось. И инструменты, и перевязочный материал. Все наперебой кляли нашего снабженца. Жаловались, что он в конец завалил все дело, что на полковых медпунктах нет ничего. В общем, хуже некуда. Ну, я и заявил об этом хирургу. А меня взяли, да и направили на двухмесячные офицерские курсы в Англию. И вот я здесь, снабженец пункта эвакуации раненых. Они поинтересовались, какого именно, и он назвал номер, их пункт носил другой. Вот же черт, вырвалось у Оноры. Но, может, все же заглянете, как-нибудь и к нам, преподать нам курс французской истории или чего-нибудь еще не менее значительного? У меня ни минуты свободные с этим складом. Наши обожаемые бинты, марля и марганцовка. Полы его слишком короткого мундира распахнулись, когда Кирнан рассмеялся. — Мой поезд до парома отходит сегодня днем, — сказал Кирнан. — А вы, похоже, никуда не спешите. — Вы не похожи на тех, кому пора возвращаться. Кирнан потянулся за шляпой и тросточкой. Он мало напоминал офицера. Все вышли в вестибюль, все молчали. — Я все думаю, куда подевалась ваша сестра? — спросил Кирнан Салли. Ее адрес легко запомнить. Австралийский добровольческий госпиталь Шату бенктен булонь Бенктен пришлось называть по буквам. В тот же день, не исключено, что на том же самом пароме, на котором возвращался во Францию Кирнан, в Лондон должен был прибыть Лайонел Денкорт. Он заказал номер в отеле рядом с вокзалом Виктория и письмом сообщил, что приглашает всех на ужин. Уже заказан столик в отдельном кабинете» так что весь день был озарен приятными ожиданиями. В толпе канадских и австралийских солдат они обошли Вестминстерское аббатство в поисках могил знаменитостей. Ни бюсты, ни красивые плиты, ни мемориальные доски никак не ассоциировались со смертью, но взывали к идеалам влекущего к себе мира, где царит равновесие между жизнью и достойным уходом из нее, ничего общего не имеющим с тем миром, из которого они ненадолго вырвались. Около шести вечера они прибыли в отель «Виктория». Лайонел Дэнкорт уже дожидался их в чайной гостиной в обществе двух приятелей. Онора бросилась к нему. Дэнкорт поднялся, она, ничуть не стесняясь, крепко-накрепко, но как-то почти по-матерински обняла его. Его же руки неуверенно скользили где-то в области плеч Оноры. Тут же все перешли в кабинет — где стоял массивный стол, а стены были обиты Алым бархатом. Лайонел рассадил друзей между женщинами. Оба были лейтенанты из его роты. Хватило и минутного довольно вялого разговора, чтобы в их глазах появилось выражение, какое бывает, когда тебе напомнят о чем-то таком, что предстоит завтра, и о чем ты не вправе забывать. После супа из лобстера, сидевшая рядом с Лайонеллом, онора попросила его подняться. Когда Дэнкорт встал, она постучала ножом по бокалу, призывая к тишине. И этот высокий, широкоплечий мужчина, который привык отдавать приказы, вдруг засмущался. М -м -м -м, протянул он. Затем последовала пауза. Дэнкорт вперил пристальный взгляд в стоящую перед ним тарелку. «Я взял на себя смелость», — проговорил он, м -м -м, или лучше сказать, «Онора велела мне взять на себя смелость», Поскольку она считает, что все слова должны быть сказаны именно сейчас, а не после того, как нам подадут говядину, он откашлялся, это означает, что она желает утрясти все важные вопросы, касающиеся ее жизни, поскорее, не дожидаясь очередной перемены блюд. Все выжидательно захихикали. Как она совершенно правильно заметила, мы, австралийцы, не любим следовать каким-то заранее выработанным планам. И со своей стороны хочу поставить в известность всех присутствующих, что мы с моей прекрасной подругой, мисс Слетри, с этого момента помолвлены. И, естественно, собираемся пожениться. Я, во всяком случае, рассчитываю именно на это. Из огромного кармана мундира была извлечена маленькая коробочка, из нее колечко, которое Дэнкорт, взяв руку у Норы, надел ей на предназначенный для подобных украшений палец. Все вскочили и зааплодировали. «Ушу Нора позаботится о себе в браке», — подумала Салли. Видя, что долгожданное событие наконец свершилось, Онора привстала на цыпочки и припала сжатыми губами к губам Дэн Корта. Этот поцелуй знаменовал конец всем тайным встречам. Ее сжатые губы выражали непорочность. В адрес помолвленных звучали пожелания всего наилучшего, их от души поздравляли, Онора, расчувствовавшись, всплакнула. Поданный после телятины пудинг под фруктовым соусом, Онора ела в основном левой рукой. Нужно было и колечко напоказ выставить, и держать за руку Дэнкорта. В конце вечера к гостям, ожидавшим вестибюле какое-то время, чтобы дать возможность Оноре и Лайоналу понежничать, настоящие чуть поудаль козетки, наконец подошла Онора, они сели в кэп и отправились в место, которое она окрестила галетным замком — в Палмерс Лодж. Названный так в честь Сэмуэла Палмера, который вместе с партнером мистером Хантли выпекал твердые галеты для фронта.